Дни расплетают тряпочку, сотканную тобою, И она скукоживается на глазах под рукою. Зелёная нитка следом за голубою Становится серой, коричневой никакою. Уж и краюшек виден того батиста. Ни один живописец не напишет конец аллеи. Иосиф Бродский Это он уже выучил. Они обе разговаривают вслух, иногда сами с собой. Первое время это доставляло неудобства, Юзефу все казалось, что это они с ним разговаривают. Или со старшей собакой. В таком случае он собирал негнущиеся конечности вместе и на деревянных ногах подползал поближе. Во-первых, чтобы быть в курсе, а во-вторых, чтобы этой эффектной скандалистке не доставалось всего внимания. Со временем стало понятно, что этот дом не временный. Кажется, именно здесь он и проживет остаток своей странной жизни. Поэтому Юзеф начал нащупывать границы и искать правила, но больше пытался придумать свои. Та, что побольше, вслух говорила в основном по делу. Та, что поменьше, в основном трещала, как сухой горох на стиральной доске. Чаще всего шёпотом, непонятными фразами, По ночам с громким стуком колотя пальцами плоский серый предмет с множеством кнопок, похожий на раскрытую книгу. «Что, грузовичок лопоглазый, испугался?» — усмехается поменьше и начинает чесать его двумя руками. Юзеф ворчит, клокочет, булькает, как старый чайник на огне, плюётся, чихает. От возмущения такой фривольностью, конечно, но чаще от удовольствия. Пузо чешется, сходят старые корки. «Ой, ну ладно, не ворчи, а то зенки потеряешь от возмущения!» Хихикает она и снова начинает шептать свои странные слова со скоростью швейной машины, избивая дальше плоский серый предмет. Потом оборачивается, пристально смотрит на него и вздыхает. «Не зря говорят, что вы, мопсы, уникальные собаки, которые от горя чернеют». Иногда Юзеф как будто вспоминает, но так неуловимо, что мысль теряется в осколках памяти, растворяется, не успев начаться. «А вот скажи-ка мне, дружочек», — вдруг нарушает она тишину и стрекот, «ты и так реагируешь на девочек, почему? У тебя была семья, и в ней была девочка? Ты теперь эту девочку ищешь?» «Не планируешь ли ты случаем привязать узелок на палочку и пуститься на поиски? За высокие горы, за широкие реки, прихрамывая на все четыре ноги и помахивая крючком хвоста?» Юзеф вздыхает и демонстративно отворачивается. «Знала бы ты!» Поменьше хихикает и вдруг с размаха целует его в круглый лоб. «А мы вот тебя не отпустим, возьмем и не отпустим!» Иногда ему кажется, что они обе что-то заговаривают, зашептывают и завязывают в узелки. Дни расплетают тряпочку. Есть хочется всегда, каждую минуту. Лагерную иерархию он выучил очень быстро. Хочешь жить — молчи. Бьют — молчи. Молчи, когда рвут собаки или рвут кого-то другого. Молчи, выполняя самую тяжкую работу — Молчи, переступая через мёртвое тело на пороге барака. Молчи, если понос раздирает кишки. Молчи, если болезненный жар снедает кости. Молчи, если крысы грызут пальцы, а насекомые ввинчиваются в поры, заставляя снимать кожу слой за слоем с себя в чесотке. Поэтому Юзеф перестал разговаривать вообще. К концу третьего месяца он уже едва мог таскать ноги, Но умереть ему не давали три вещи. Знание, что за разделительной полосой женские бараки. И там может быть все еще живая Мирка. Где-то там, за красными стенами этого места, уже давно похоронили Броньку. И он просто не может сдохнуть, не увидев ее в последний раз. И ярость, тупая, тянущая, как больные кишки, красная ярость. И еще его любили жалели в бараке. В этом огромном темном месте, от пола до потолка, набитом нарами, на каждых из которых спали втроем, он был самым младшим. Его жалели, как жалеют случайно найденного младенца. И еще у него появились друзья. Всего два. Молодой, несмотря ни на что веселый пётр, как оказалось, советский лейтенант и суровый, близорукий старик-чахоточник, Каждую ночь, заходящийся в таком кашле, будто лёгкие разрывали грудную клетку в попытке вырваться наружу, словно упрямые корни дерева. Тот самый, что сказал ему не бояться. Пётр был смелым. Барачные доходяги никак не могли понять, почему он всё ещё жив, нарожон он лез тупым упорством, как будто проверяя своих палачей на прочность. Всех и чёрные винкили и мертвые головы, и овчарок, и даже легендарное чудовище коменданта Хеса, который любил лично осматривать цугангов. Винкель — знак в форме треугольника, который нашивали на одежду для идентификации причин заключения. Черный винкель носили капа, фольксдойчи, а также заключенные-антиобщественники, политических заключенных, включая советских и союзных военнопленных а также членов польского и французского сопротивления обозначали красными треугольниками уголовников зелеными свидетелей и иеговы лиловыми евреям помимо всего следовало носить желтый треугольник в сочетании с винкелем эти два треугольника образовывали шестиконечную звезду давида цуганги новоприбывшие заключенные Сколько раз его приносили в барак полумёртвым. Но спустя несколько дней, проведённых в бреду, Пётр внезапно открывал глаза и, сплёвывая длинную кровавую нитку сквозь остатки когда-то белых зубов, держась за стены, выползал наружу, охая, когда сломанные рёбра давали о себе знать. Пять минут стоял, жмурясь, глядел на солнце, а потом хрипел. «Живы будем, не помрём!» Однажды раздобыл где-то сажи и пальцем нарисовал на своем красном винкеле профиль усатого мужика с трубкой в зубах. После того, как Капа прекратили бить его ногами, и Петр затих в липкой кровавой луже, расплескавшейся по брусчатке, его куда-то унесли, и он пропал на неделю. Потом его внесли в барак на одеяле, положили на второй ярус, и Юзеф подумал, что ночью, пожалуй, спать нельзя, умрет. Но ночью Пётр открыл глаза и запел «Наверх вы, товарищи, все по местам!» Потом рассмеялся и сказал «Хрен вам, а не коммуниста, собаки-фашистки!» Но страшнее всего было за старика. На самом деле стариком он не был. Он приехал в лагерь из варшавского Павика, в котором под пытками старели за несколько дней. павик ныне несуществующая тюрьма раздельного типа, женские и мужские корпуса на территории Варшавы. Во время оккупации Польши использовалась для предварительного содержания и пересылки заключенных. Старик был францисканским священником и священником непростым, настоятелем. В лагерь попал за широкомасштабное сопротивление – На территории монастыря Непорочной Девы, основанного стариком, монахи не только прятали большое количество евреев и членов сопротивления, но и вели радиотрансляции, призывающие людей к борьбе, выпускали огромный тираж газеты, передававшийся подпольем из рук в руки, собирали лекарства, переправляли документы для тех, кому нужно было бежать. Монастырский комплекс не Непоклянов В переводе с польского «Монастырь Непорочной Девы», основанный отцом Максимилианом Марией Кольбы, находится недалеко от Варшавы. Старика мертвоголовые ненавидели люто. Избивали каждый день сапогами и заставляли бегом таскать огромные камни, голыми руками чистить выгребные ямы. Топили в ледяной воде, Снова избивали и сажали в одиночный стоячий карцер, в котором невозможно даже прислониться к стене, и сухожилия лопаются от напряжения. Но сделать с ним ничего не могли. Старик возвращался в барак и снова занимал свое место у выхода. Так он провожал в последний путь молитвой умерших и встречал молитвой каждый новый день. Однажды Юзеф вернулся и нашел старика за необычной беседой. Поджав ноги хитрым вензелем, рядом со стариком на нижней шконке сидел странный маленький круглолицый человек, вместо глаз у которого были две щелочки. Они говорили на совершенно незнакомом Юзефу, успевшему на слух освоить все лагерные языки, наречии. Позже старик сказал Петру, что маленький человек тоже монах, только из Японии, а старик по Японии скучает, Ведь там второй его дом, второй, не поклянув, видевший чудо Божье. Маленький монах Юзефу понравился. Он был так же молчалив и наблюдателен, и совершенно, совершенно спокоен. Казалось, что ужас, из которого состоял сам воздух в лагере, черный пепел из труб адской топки, в которой ежедневно исчезали сотни людей, не касался его никак как будто вокруг маленького монаха был воздушный пузырь. Его не пугала никакая работа. Он не страдал от голода, холода и паразитов, отсутствия воды и страшного запаха. Его били, но он вставал уже через секунду, и на теле его не оставалось синяков. Наступил душный август 1941 года, один из самых страшных для лагеря месяцев. Юзефа перевели работать в Канаду, склад с вещами убитых. Существовало две Канады. Первая находилась на территории материнского лагеря Аушвиц-1, вторая — в западной части в Биркинау. Сортировать вещи, ушедших в трубу, сожженные в крематории. Вечером первого дня его работы барак среди ночи подняли по тревоге. Один из заключенных пропал. Всех выгнали на площадь перед бараками Заместитель коменданта Фришц Холёная сволочь с белыми глазами шагнул вперёд «Сейчас, свиньи, я преподнесу вам урок Десять человек вперёд! Сегодня вы умрёте! Каждый день, пока не будет пойман беглец Я буду казнить десять человек!» Мертвоголовые пошли по рядам Выдёргивая людей в середину плаца Юзеф инстинктивно съёжился. Растерянные, дрожащие заключённые, которых вытащили, умоляюще оглядывались через плечо на собратьев. Внезапно один из них заплакал. «Неужели я больше не увижу жену и детей? Что же теперь с ними будет?» Старик вышел из строя и обратился к фришцу. «Господин оберштурмфюрер, отпустите этого человека. Позвольте мне занять его место». Фришц усмехнулся. «Каков ваш номер?» Старик поднял запястье над головой, словно осеняя плац крестным знамением. «Номер 16670». «Ну что ж, номер 16670. Извольте». Один из мертвоголовых швырнул плачущего обратно в толпу. Старик шагнул вперед и встал на его место. Это был последний раз, когда Юзеф видел его живым. Через два дня Петр заплакал впервые. Он плакал и повторял «Они все еще живы, все еще живы». Несмотря на то, что само существование, какое бы то ни было религии, коммунист Петр отрицал категорически и высмеивал старика с его рыцарским служением непорочной деве, втайне он им гордился, стойкостью, верой следованием долгу, спокойной, несокрушимой верой в добро, которая, как росток, найдет почву, чтобы пробиться даже в таком месте. Старик молился и пел, и вместе с ним молились и пели в смертной камере девять человек, один за другим замолкая. Еще через три дня мертвоголовым надоело слышать его слабый голос, и лагерный врач вошел в камеру со шприцем. Смертельная инъекция фенола. Юзеф прятался за углом здания, на которое выходило узкое окно камеры, обессиленно прижимаясь лбом к кирпичной стене, и сам не мог понять, в какой момент наступила тишина, в какой момент старик замолчал навсегда. Юзеф точно знал, что если поймают, забьют насмерть, но ему было все равно. Хороший был человек. Раздался за плечом тихий голос. Юзеф обернулся. Маленький круглолицый монах, сдвинув брови почти так же, как это делал старик, не отрываясь, смотрел на зарешоченное окно. Хороший был человек. Хорошо переродиться. Только сейчас стало очевидно, что речь маленького монаха — польская. И Юзеф впервые за долгое время, с трудом подбирая слова, заговорил. — Переродиться? Мы верим в то, что человек не уходит навсегда. Любая душа живёт так, как прожила предыдущую жизнь. Жил правильно, делал добро, в цепи перерождений достигнет высшего просветления. Жил плохо, будет перерождаться всё ниже и ниже, пока не родится грязью. Он был хороший человек, он уже достиг, а эти люди — нет. Они не родятся даже грязью, даже камнем, потому что даже у камня есть душа. «А я?» — неожиданно спросил Юзеф. «И ты. Ты хороший человек. Если достойно завершишь свой путь, переродишься собакой. Многие не любят собак, считают их недостойными, но мы — нет. Собака обладает чистой, верной душой. «Хорошие люди становятся божьими, так вы говорите, собаками». «А ты?» — также неожиданно спросил Юзеф. «Я — другое. Цель моего существования в другом». Сентябрь был тёплым. 3 сентября 1941 года по приказу Карла Фришца в блоке 11 был проведен первый эксперимент по применению циклона «Б» для массового убийства людей. Этот эксперимент стал прообразом газовой камеры. В результате первого применения циклона «Б» было уничтожено 600 советских военнопленных и 250 польских узников. «Об одном только жалею», — сказал Пётр и устало прикрыл глаза, что жениться не успел, и что батю не увижу, один я у него. Юзеф не жалел ни о чём. Он вспоминал сухой треск, приломленного рождественского оплатыка, суровые тёмно-синие глаза под яркими бровями, белоснежное одеяние ксенза, нежный запах воска и ладана, пронзительно-радостный запах апельсина, и рыжее облако кудрей. Через десять часов двери блока одиннадцать открыли. В помещение хлынул солнечный свет, бескомпромиссный, и яркий, торжествующий. В этом торжествующем свете мёртвые, вывернутые мучительной болью голые тела, казались огромным полотном. Содранные ногти, искривлённые в предсмертной муке рты, остекленевшие глаза — сожженная кожа всего этого не стало как будто вместе с солнечным светом в камеру спустился бог и взял всех своих детей туда где больше нет ни боли ни страдания внезапно одно из тел возле открытых дверей зашевелилось маленький круглолицый монах сел и погладил по голове мертвого мальчика потом встал и вышел В солнечный свет. Под утро рождественской ночи все засыпают. Спит та, что постарше, и с кем-то говорит во сне. Спит хозяин, спит старшая собака между ними, раскинув широкие уши и короткие лапки, смешно подергивая пятачком носа. Спит та, что помладше, закинув ноги на стену. Мерно тикает будильник на старинном пианино. Светящийся в темноте прямоугольник экрана ноутбука разговаривает с тишиной. С черно-белой фотографии смотрит печально и пристально монах-францисканец Максимилиан Мария Кольбы, святой покровитель трудного века. Забываются коротким сном три короля. Сон их тревожен и радостен одновременно. Юноша Бальтазар бежит вслед за звёздным светом, подпрыгивая и взлетая, забывая о сане и благопристойности. Полы богатого одеяния взлетают и опадают вместе с холодным ночным воздухом вслед за гибким телом, браслеты на смуглых запястьях вторят движению затейливой мелодией. Зрелый мельхиор ведет под узцы белого верблюда, груженного благочестивыми дарами. Борода Мельхиора умыщена драгоценными маслами, выглажена и острижена руками знаменитых бродобреев, но за время пути кудри развились, яркое серебро подернулось инеем белой пустынной пыли. Под левым глазом его, если приглядеться в темноте, видна крошечная татуировка «Синий якорь». Каспар, покачиваясь на спине норовистого скакуна, безотрывно смотрит на горизонт в ожидании силуэта белого глиняного домика и двух деревьев, склонившихся в темноте ночи над ветхой крышей. Пальцы его поглаживают самую драгоценную корону мира, но он думает о том, что лучший дар — Лежит за пазухой пурпурных одежд, расшитых алмазными брызгами и золотыми драконами. Простая деревянная игрушка ослика, выточенная из дубового корня. У ослика печальные глаза и длинные уши. Просто у Каспара десять внуков, и он точно знает, что детям не интересны никакие драгоценности. Глаза старика слипаются и он дремлет, уронив подбородок на грудь, чтобы сон стал двойным, тройным, многослойным, вечным. Пока дремлет старший из трех возрастов человека, будущее не наступит. Караван так и будет идти вперед, ведомый звездой, а младенец так и будет тихо спать в яслях и ничего из того, о чем старик Каспар знает, не случится. Спит Бронислава Адамовна, спит апельсиновая девочка, спит Ксёнс Немировский, спят Пётр и его батя, сложивший голову под ржевом. Маленькая собака Юзеф спит в своем небесно-голубом гнезде и снится ему, что он Иосиф. То ли прекрасный, то ли мудрый, то ли аримафейский, то ли просто мальчик.